глава четырнадцать на следующее утро в десять часов в возгудовский седан погрузилась пестрая кучка людей за исключением ниро вульфа вид у всех был неважнецкий о себе ничего сказать не могу осгуд был хмур неразговорчив и пару раз огрызнулся вульфу бромсон вновь облачился в давишний костюмчик светского щеголя Скула у него с правой стороны распухла, и был он угрюм и молчалив. Нэнси, сидевшая за рулем, казалась еще бледнее, чем вчера, глаза ее распухли и покраснели. Машину то и дело дергало из стороны в сторону, и лицо Нира Вульфа всякий раз сводила мученическая судорога. Нэнси уже успела съездить на вокзал в Кроуфилд, и привести двух родственников, прибывших на поминки. Похороны назначили на четверг, и основной заезд родных ожидался завтра. Вульф, судя по всему, не слишком спешил успокоить девушку, которая привела его в столь неуемный восторг. Он не велел мне открыться мисс Озгуд, что расписка ее брата уже в наших руках. За всю получасовую дорогу до Кроуфилда никто не проронил ни слова, исключая Озгуда и Нэнси, которые перебросились парой фраз, уговорившись встретиться днем после завершения всех дел. Первым мы высадили Озгуда на главной улице перед скромным заведением с пальмовыми ветвями и папоротниками в витрине и невзрачной вывеской «Похоронные принадлежности». Затем Нэнси остановилась у гостиницы. Бронсон покинул нас посреди всеобщего гнетущего и недружелюбного молчания. Впрочем, подобное отношение — неотъемлемая часть издержек ремесла мошенника. «Теперь в гараж Томпсона?» — тихо спросила Нэнси. Я утвердительно замычал, и три минуты спустя она высадила меня у гаража, а сама повезла Вульфа на ярмарку. Счет составил 66 долларов 20 центов. Совсем немало, даже включая буксировку. Торговаться, конечно, смысла не было, поэтому я тщательно осмотрел машину, заправил ее маслом и бензином, расплатился и покатил по делам. Я должен был отыскать Лу Беннета, секретаря Гернзейской лиги. Я заскочил в гостиницу, потерял минут двадцать, пытаясь ему дозвониться, но все-таки выяснил, что он, скорее всего, на ярмарке. Я поспешил туда, оставил машину на стоянке, выйдя победителем из небольшой битвы за место. И, очертя голову, ринулся прямо в толпу, решив попытать счастье в дирекции. Там мне сказали, что сегодня как раз день скотоводства, и у Беннета по горлу забот. Искать его посоветовали в павильонах племенного животноводства, что на противоположном конце территории. Я мысленно выругался, представив, что придется снова продираться сквозь несметные толпы мужчин, женщин, орущих детей с воздушными шариками, дудками, пищалками, трещотками и кукурузными хлопьями через весь этот голдящий пищащий и свистящий бедлам. И не зря. То, что, наконец... Продралось к цели, миномав чистокол ног и острых локтей, уже мало походило на прежнего жизнерадостного весельчака Арчи Гудвина. Эту часть ярмарки я еще не видел. Здесь рядами громоздились огромные павильоны, каждой длиною ярдов эдак в пятьдесят, а то и больше. Людей здесь было немного. Я заглянул в первый павильон пахло коровами, и неудивительно, поскольку они там кишмя кишели. Посредине павильона и во всю его длину тянулась перегородка высотой футов 5, к которой с обеих сторон был привязан скот: быки, коровы, телята. Еще два ряда мычащего рогатого племени было выстроено вдоль стен. Впрочем, при ближайшем рассмотрении Ничто не напоминало мне породу, с которой я познакомился благодаря гикори Цезарю Гриндону. По длинному проходу слонялось несколько случайных посетителей. И я быстрыми шагами обошел павильон, пока не заметил невысокого парнишку в комбинезоне, усердно расчесывавшего гребнем спутавшийся кончик коровьего хвоста. Я сказал, что ищу Лу Беннета, секретаря Гернзейской лиги, «Гернзейской!» На лице плюгавого хвосточоса отразилось нескрываемое презрение. «Не знаю. Тут только джерсейцы». «О, прошу прощения. Я-то сказать по правде предпочитаю гернзейскую породу. Есть здесь павильон, куда допускает этих провинциалов?» «Конечно. Он там, за выводным кругом. Кстати, ваш секретарь должно быть там». «Судра оценивают арширскую и швидскую породы, а гернзеев будут просматривать в час дня». Я поблагодарил и отчалил в указанном направлении. Миновав три павильона, я очутился на большой площадке, разделенной натянутыми канатами на несколько прямоугольников. Вокруг канатов толпились зрители, несколько сот человек. Внутри мужчины и юноши держали за веревки черных с белыми поясами коров. Одни зрители пристально разглядывали скотину со всех сторон, качали головой и цокали языком. Другие, вооруженные авторучками и картонными карточками, что-то помечали. Один тип стоял на коленях и с таким интересом всматривался в вымя, словно на том было начертано, кому достанется главный приз. Беннета нигде не было видно. Я нашел его в следующем павильоне, который был предоставлен гернзейской породе. Там царило азартное оживление. Работа кипела, куда ни кинь взгляд. Чистили шкуры, мыли копыты и морды, расчесывали хвосты, обсуждали и спорили. Беннет сновал по павильону, как челнок. Он меня не узнал, так что пришлось остановить его чуть не борцовским приемом. Я напомнил, что мы с ним закадычные приятели, и сообщил, что Нира Вульф жаждет увидеться с ним где угодно, в главном павильоне цветоводства или в любом ином месте как можно скорее. Срочно! Отпадает! Отрезал Беннет со свирепым видом. Я даже позавтракать не успел. Жюри начинает обсуждение в час. Мистер Вульф? Расследует убийство сына мистера Озгуда. Ему нужны от вас очень важные сведения. У меня таких нет. Он хочет расспросить вас. Сейчас никак не могу. Это просто невозможно. Разве только после часа. Когда они приступят? Вы говорите в главном павильоне? Я забегу к нему или дам вам знать. Вульф обедает в закусочной у методистов. Постарайтесь не задерживаться. «По рукам?» Он пообещал, что постарается. «Пока я добрался до нашего стенда в главном павильоне, настал полдень. Сегодня волновались не только члены Гернзейской лиги. В четыре часа намечалось присуждение призов орхидеям. Вульф не отходил от стенда, опрыскивая, прихорашивая свои драгоценные цветы. Опрыскиватель у Вульфа просто шик, изготовленный по личному заказу». Вмещает два галлона жидкости, оборудован камерой сжатия и электрическим моторчиком, и при всем том весит всего одиннадцать фунтов. Когда я приблизился к Вульфу, его враг и соперник Шенкс как раз осыпал опрыскиватель комплиментами. Я сказал шефу, что с машиной все в порядке, назвал стоимость ремонта и описал разговор с Беннетом. Вульф поморщился. «Тогда мне придется ждать здесь до часу дня». «Вам полезно постоять? Это улучшает талию». «Я не могу ждать. Уже среда. У нас совсем нет вещественных доказательств». Я звонил мистеру у Уотделу. Дубинку так и не нашли. А быка полиции не фотографировала. «Фу!» Воистину можно пожалеть, что нет инспектора кремера Как раз его педантичных методов нам и не хватает. Мисс Озгуд сказала, что никто из слуг не видел, когда вернулся Бронсон. Наш следующий шаг зависит от бенета Он сказал, что ничего не знает. Знает. Только он не подозревает об этом. А что, если ты вернешься и объяснишь? только силой. Он уверяет, что даже позавтракать не успел. Это, конечно, подействовало, и Вульф умолк. Только обескураженно хрюкнул и повернулся к Шенксу. Я прислонился к краешку стола с георгинами на другой стороне прохода и широко зевнул. Меня переполняло чувство неудовлетворенности. Я не мог доставить то, зачем меня посылали. Такое случалось редко и раздражало меня. Кошелек Вульфа полегчал на 66 долларов 20 центов. Ужинать и ночевать нам предстояло в доме, где семья и родственники готовились к похоронам. Вульф заявил, что у нас до сих пор нет вещественных доказательств. Все это не добавляло настроения. Вульф и Шенкс перемывали друг другу косточки, Вспоминая старые обиды и не обращая внимания на посетителей, бродивших по проходу. А я стоял, прислонившись к столу, и даже не пытался бороться с нахлынувшей тоской. Должно быть, я даже задремал, потому что очнулся от того, что почувствовал, как меня тянут за рукав, и услышал воркующий голос. «Проснись, эскамильо, и покажи мне орхидеи!» Я продрал глаза. Какое счастье, мисс Роуэн. Уйдите, пожалуйста. Я в затворничестве. Поцелуй меня. Я нагнулся и чмокнул ее в лоб. Вот так. Спасибо, что заглянули. Рад был вас видеть. Грубиян. Простите, но я не посылал вам приглашения. Уголки ее рта дрогнули. Это публичная ярмарка. Я заплатила за вход. Вы экспонент? «Так давайте экспонируйте. Покажите мне цветы!» «Экспонент! Ха! Я здесь только мальчик на побегушках!» Взяв лили под локоток, я перевел ее через проход. «Мистер Вульф, мисс Роун просит показать ей орхидеи». Вульф галантно поклонился. «Такому желанию я всегда рад подчиниться!» Она посмотрела ему прямо в глаза. «Я хочу вам понравиться, мистер Вульф, или хотя бы не внушать вам неприязни. Мистер Гудвин и я, вероятно, станем друзьями. Вы подарите мне орхидею?» «Я редко питаю неприязнь к женщинам, мисс Роуэн, как, впрочем, никогда не испытываю к ним нежных чувств. Что касается орхидей, то здесь у меня только альбиносы. Я смогу подарить вам цветы, В пять часов. После присуждения призов. Куда их прислать? Я сама приеду за ними. Кончилось все это тем, что она увязалась за нами в закусочную. Народу у методистов было еще больше, чем вчера. Миссис Миллер, очевидно, обходилась без выходных, поскольку фрикассе с клетками было столь же восхитительным, как и накануне. Прикинув, что, быть может, в последний раз посещаю сие богоугодное заведение, я вслед за Вульфом заказал себе две порции. Вульф, как всегда, за хорошим столом был общителен и в прекрасном расположении духа. Узнав, что Лили побывала в Египте, он рассказал ей о своей жизни в Каире и они увлеклись болтовнёй, словно пара верблюдов, бредущих по Аравийской пустыне и наслаждающихся своим обществом. Больше говорил Вульф, но и Лили заставила его несколько раз выркнуть, так что я нашёл, что она, когда захочет, может быть ненавязчивой, но даже очень приятной собеседницей. Когда я покончил с кофе и отставил чашку, Вульф заметил, «Бенна-то все еще нет. Уже половина второго. Отсюда далеко до павильонов скотоводства?» Я ответил, что не очень. «Тогда узнай, пожалуйста, где он?» «Черт побери, я должен увидеться с ним. Если он не может сейчас, скажи, что я пробуду здесь до трех. А потом буду возле Орхидей». «Хорошо». Я поднялся. Лили тоже встала заявив что пришла на ярмарку с Праттом и каролиной, и они должно быть уже ищут ее. Мы вышли из закусочной и я разъяснил лили, что нахожусь на работе в ближайшие минуты собираюсь изрядно потолкаться, так что увы мне не до наслаждения столь приятным обществом. она сказала, что до сих пор не нашла ни одной маломальски приятной черты в моем характере что мы встретимся в пять часов и отбыла в направлении трибун. Я двинулся к скотоводам. На выводном кругу дела были в полном разгаре. Я с удовлетворением отметил, что гернзеи пользовались большей популярностью, нежели швицы или айрширы, так как народу кругом толпилось в несколько раз больше, чем пару часов назад. Беннета я разглядел в огороженном пространстве вместе с судьями, секретарями, скотиной и сопровождавшими лицами. Мое сердце ёкнуло, когда я увидел быка, который, я готов был поклясться, был гикори Цезарем Гринденом. Затем я все же сообразил, что он чуть-чуть светлее, да и белое пятно на морде гораздо меньше Я пробрался на другую сторону, где толпа была не столь густой, как вдруг меня дернули за рукав. Я решил, что Лили Роуэн выследила меня, но это оказался Дэйв приодетый в костюме, в рубашке с галстуком и в блестящей соломенной шляпе. — Говорил же я, что вы всегда там, где что-то происходит, — проквакал он. Вы видели, как эти болваны, чтобы им пусто было, отобрали первое место у белы граслей ради этой Сильвервиль? А ведь она больше смахивает на козу, чем на корову. Какой ужас! Я всплеснул руками. Чудовищная несправедливость! А вон и наш друг Монт Макмиллан. Ага, я привез его утром. Дэйв потряс головой. Бедняга Монт! Ему приходится начинать почти на пустом месте. Хочет прикупить несколько коров, если сторгуется. Надо заводить новое стадо, ничего не попишешь. А ведь год назад никто и не подумал бы». Остальное я прослушал, поскольку залез под канат и устремился к Беннету, который на мгновение отстал от остальных, чтобы утереть солбопот. Он поморгал на меня, жмурясь от солнца, и извинился, что не смог прийти, Я принял извинения и вежливо попросил забежать в методистскую закусочную, желательно сразу же. Беннет ответил, что это невозможно, так как сейчас судят племенной молодняк. К тому же ему все равно нечего сказать Нейра Вульфу. На этот случай у меня уже было заготовлено выступление. Я начал тоном, не допускающим возражений». «Вульф расследует убийство и утверждает, что пока не увидится с вами, руки у него связаны. Решайте, кто вы, честный гражданин и друг Фреда Озгуда или погоняла на коровьем трибунале? Или правосудие важнее для коров, чем...» Беннет ответил, что не слишком дружен с Озгудом, а лишь знаком с ним, как с членом лиги, но так и быть придет в закусочную через полчаса. Я снова пролез под канаты, но вместо того, чтобы уйти, решил подождать Беннета. Понаблюдал несколько минут за работой судей, но из-за скопления народа видно было плохо, и я вышел прогуляться. Перед павильоном никого не было, так как все сгрудились вокруг выводного круга, поэтому я сразу заметил одинокую девушку, тем более, что узнал ее. Нэнси Озгуд, а это была она... Прежде чем войти в один из павильонов, украдкой оглянулась по сторонам. Либо она хотела остаться незамеченной, либо у меня взыграла фантазия. Если она и действовала инкогнито, я не обязан был совать нос не в свое дело. Но профессиональное любопытство взяло верх. Я осторожно подошел к павильону и проскользнул внутрь. Нэнси я не увидел. В павильоне было полно коров, на сей раз черно-белых. В конце прохода стояло несколько посетителей, но Нэнси исчезла. Я неспешно зашагал между двумя рядами коровьих хвостов. Посередине павильона с левой стороны было отгорожено стойло, в котором коров не оказалось. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что Нэнси озгут находится там. Рядом с ней стоял Джимми Пратт а на полу громоздилась изрядная куча соломы, из которой торчали вилы Я хотел было пройти дальше, но меня заметили. Голос Джимми звучал угрюмо и неприветливо. «В чем дело?» «Ничего, все в порядке. Надеюсь, у вас тоже?» Я двинулся дальше, но Джимми остановил меня еще менее приветливо. «Что ж, оставайтесь. Посмотрите, послушайте. Чем больше узнаете, тем больше донесете». «Не надо, Джимми!» Голос у Нэнси был очень расстроенный. Она повернулась ко мне, и я увидел, что глаза у нее воспалены еще больше, чем утром. «Вы следили за мной, мистер Гудвин? Зачем?» Кое-кто из посетителей стал проявлять нездоровое любопытство. Я вошел в стойло, чтобы не привлекать ненужного внимания. «Следил», — признался я. «Целых сорок секунд». Случайно заметил, что вы с заговорческим видом входите в павильон, и решил разнюхать, в чем дело. Я окинул взглядом молодого прата Какая удача, что вы учитесь на архитектора, а не на дипломата. Вам не недостает обходительности. Вот, например, у вас тайное свидание, и вы подозреваете, что я могу донести. Тогда меня следует умасливать, а не раздражать». «Ну, в таком случае...» Он полез в карман. Я не мешал ему. Он извлек скудную стопку купюр, из которой выдернул десятку, протянул мне, криво улыбнулся и спросил. «Этого хватит?» «Премного благодарен. Очень щедро с вашей стороны. Я собрался было сунуть деньги в карман жакета Нэнси и сказать, чтобы она купила себе чулки. Но в этот миг к нашей троице присоединился долговязый малый в комбинезоне и с вилами. Едва удостоив нас взглядом, он принялся перетаскивать солому. Я прервал его деятельность, помахав перед его носом пратовской десяткой. «Слушай, приятель, я из дирекции. Мы там решили, что вы слишком много вкалываете. Прими это в знак признательности». «Чего-чего?» — вылупился он. «Не пытайся понять. Бери, раздают». «Перераспределение богатства, разновидность коммунизма!» «От дирекции?» «От нее самой!» «Чтоб не провалиться! Они, видать, с ума там все посходили!» Он взял бумажку, осмотрел с двух сторон и положил в карман. «Что ж, спасибо!» «Не стоит благодарности!» Я великодушно махнул рукой, долговязый подцепил на виллу чуть ли не четверть всей соломы и потащил куда-то. «Вы же сами сказали — умаслить!» — обиженно произнес Джимми Пратт. «Кто знал, что вы строите из себя Робин Гуда?» Он повернулся к Нэнси. «Все равно. Он знает и о Бронсоне, и о расписке Клайда. А если твой отец узнает, что мы встречались...» Я был крайне рад, что он обернулся к Нэнси, поскольку это предоставило мне возможность проверить то, что мучило меня последнюю минуту. «Конечно!» Я не лишён самообладания, но все же я не деревянный стукан, так что до сих пор удивляюсь, что в тот миг ничто на моем лице не выдало меня. Дело в том, что когда детина в комбинезоне уволок кипу соломы, моим глазам кое-что открылось. Незаметно пошевелив ногой, я дотронулся носком ботинка до предмета, который был явно не соломенный — И, осторожно взглянув вниз, я понял, что это такое. Из-под соломы выглядывал сделанный на заказ коричневый полуботинок и полоска носка. Итак, как я уже сказал, я был рад, что Джимми обернулся к Нэнси, поскольку это позволило мне как бы невзначай шаркнуть ногой и снова прикрыть ботинок соломой. Нэнси обратилась ко мне. Наверное, мне не следовало так поступать после того, как мистер Вульф обещал помочь. Но сегодня утром я встретилась с Джимми, и мы поговорили. Я сказала ему о расписке и о том, что она все еще у Бронсона. Он хотел что-нибудь предпринять, но я сказала, что ничего не надо делать, не посоветовавшись сперва с мистером Вульфом. Мы решили встретиться здесь в два часа и обсудить. Я незаметно пододвинулся к месту, откуда мог достать рукоятку вил торчавших из середины соломенной кучи. Не спуская глаз с Нэнси и предупредительно кивая, я одной рукой начал как бы невзначай перебирать солому. Наконец, кончиками ногтей двух пальцев — это не оставляло отпечатков — я провел вдоль одного из зубцов и уперся во что то несколько секунд я аккуратно ощупывал встретившуюся преграду потом медленно убрал руку зачем вы вводите ее за нос не выдержал джимми либо вы и ваш вульф будете вести честную игру как он обещал вводим за нос я ухмыльнулся ни в коей мере не знаю как насчет честности Но мы с Вульфом всегда выполняем то, что он обещает. Только вы, ребята, осложните нам дело, если будете вести себя так неосторожно. С Озгудом и так хватает хлопот. Ради Бога, отложите примирение на день-другой. Вас же все здесь знают, а вы стоите тут вдвоем для всеобщего обозрения. Если послушаетесь меня, то гарантирую, что мы с Вульфом будем немы, как рыбы, а мистер Озгут никогда не увидит расписки. «Что вам от нас нужно?» — хмуро спросил Джимми. «Разойдитесь, разлучитесь немедленно. Джимми пойдет в одну сторону, а мы с Нэнси в другую». «Он прав, Джимми. Мы и впрямь сваляли дурака. Но ты настаивал». — Хватит, пошли. За последние три минуты человек десять останавливалось поглазеть на нас. Но я должен знать. — Черт побери, делайте, что вам говорят. — Прошу тебя, Джимми. Он взял ее за руку, посмотрел в глаза и два раза произнес ее имя с таким видом, словно оставлял девушку, связанной на рельсах перед приближающимся поездом. — Наконец мне удалось увести Нэнси. Мы вышли с ней в проход и повернули направо к той двери, через которую я вошел. Снаружи я взял ее за локоть и начал отчитывать. Вы вели себя сумасбродно. Конечно, эмоции есть эмоции, но и голова на плечах должна быть. Примчаться за помощью к Джимми Пратту, когда у вас есть сам Нира Вульф. Уходите отсюда. Кажется, вы договаривались встретиться с отцом. «Идите туда, ждите его и думайте. Это иногда не лишнее». «Но я не... Вы говорите, словно я...» «Ничего подобного. Все нормально. Извините, я спешу по делам». Я оставил ее в толпе и заработал локтями, пробиваясь против течения туда, где можно было попытаться собраться с мыслями и не поддаться панике. Минут через пять я добрался до методистской закусочной. Вульф все еще сидел за столиком на складном стуле. Вид у него был пренесчастный. Пожалуй, никогда ему еще не приходилось переваривать приличный обед в такой тяжелой обстановке. Увидев меня, он нахмурился. — Ну, как Беннет? Я сел, почтительно кивнул и заговорил сдержанным тоном. Я должен сделать краткий, но томительный доклад. Пункт первый. «Беннет будет здесь минут через десять», — так он сказал. Пункт второй. В павильоне со скотом я выследил Нэнси Озгуд, обсуждавшую с Джимми пратом как заполучить бумагу, которая лежит у меня в кармане. Пункт третий. В этом же павильоне под кучей соломы я обнаружил Бронсона, мертвого, с воткнутыми в сердце вилами. О последнем пункте, кроме меня, никто не знает или не знал, когда я уходил. Вульф слегка приоткрыл глаза и тяжело вздохнул. — Глупец! Я же говорил ему, что он глупец!